Деремы шли первой линией. Грон не знал, насколько эффективным окажется его план, а деремы были больше и потому гораздо устойчивее у нерем. На закате прошлого дня восемь лодок с ныряльщиками, скрываясь в ночной темени и прячась за гребнями волн, подгребли к линии, за которой высокая морская волна переходила в мелкую зыбь, и ныряльщики, зажав ногами заряды столом, изготовленные сайтерным айтерном под Грона, ушли в глубину. Они ныряли всю ночь, а за три часа до рассвета на дне, около странных каменных пирамидок, кольцом охватывающих остров, было установлено 43 мощных заряда, из которых уже на дне были осторожно извлечены предохранительные штыри. И вот теперь корабли шли к острову, а Гронгадал, достаточно ли будет мощности взрыва нескольких десятков килограммов тротила для того, чтобы вывести из строя стражей. Он абсолютно не представлял их конструкцию и принцип действия. Но придумать ничего более эффективного не смог. Оставалось надеяться, что устройства, расположенные на глубине и потому почти никогда не подвергающиеся воздействию бурь, частенько бушующих на поверхности, будут иметь недостаточный запас прочности, чтобы без последствий выдержать подрыв столь мощного сосредоточенного заряда. Вариант с захватом жреца Лоцмана не подходил, потому что Лоцман мог провести только один корабль. Вдобавок его люди развязали языки нескольким капитанам, которые ходили на остров, и оказалось, что некоторые корабли гибли, несмотря на присутствие на борту магических жезлов. Так что приходилось рисковать. И еще он опасался того, что хранители приведут в действие стражей в момент, когда его корабли будут проходить эту линию. На зарядах были установлены маятниковые взрыватели, срабатывающие при изменении положения заряда, и в таком случае заряды сработали бы как добрые донные морские мины, потопив собственные корабли. Но все обошлось. Когда до линии стражей оставалось еще около 300 локтей, поверхность моря вспучилась и забурлила, но тут же вверх взметнулись столбы воды в перемешку с песком и обломками камня, и спустя несколько мгновений рухнули обратно, подняв стену брызг. Грон взмахнул рукой, и Росомаха за три грибка набрала атакующий темп. И в скором времени Грон с облегчением заметил, что линии стражей больше нет. Там, где раньше начиналась легкая зыбь, теперь на берег набегали волны. Еще несколько десятков грибков и корабли ворвались в бухту острова. Эвер стоял в проеме портала и напряженно смотрел, как боевые деримы, задрав носы, выползают на песок, а с вознесенных бортов спрыгивают бойцы в кольчугах и с обнаженными мечами в руках. Больше всего он опасался, что первым до него доберется не сам Грон, и его походя прирежут в пылу предстоящей кровавой оргии. Однако бойцы никуда не бежали, а выстроились в линию, вскинув арбалеты и внимательно ощупывая глазами каждую пять высехшихся перед ними скал. Некоторое время ничего не происходило, затем из-за носа Деремы, первой ворвавшейся в бухту, показалась странная процессия – Впереди, в сомкнутом строю, двигалось около полусотни бойцов со взведенными арбалетами в руках, а следом за ними 20 дюжих бойцов без оружия, но в кольчугах. Волокли громоздкую платформу трех локтей в высоту, пяти в ширину и не менее восьми в длину, на которой был установлен высокий трон. На троне восседал Грон. Когда процессия подошла к Веру, Грон сделал знак остановиться и, соскочив с платформы, шагнул к хранителю порядка. Ты сделал то, что я просил, Эверста Мариса. Эвер кивнул. Да. Грон повернулся в сторону кораблей и махнул рукой. От массы воинов, выстроившихся рядом со своими кораблями, отделились около сотни бойцов и бросились к Грону. Грон снова обернулся к Эверу. Покажешь. Эвер в свою очередь поднял руку и поманил Эмирона, который потея от страха торчал в боковом коридоре. «Покажет он, а я должен передать твои требования совету хранителей». Грон пристально посмотрел на Эвера и сказал, «Хорошо, передай, что я требую встречи с Творцом, и сразу уходи на корабли. Тебя не тронут. Кстати, если поблизости есть еще какие-нибудь архивы, то их тоже надо забрать с собой». Эвер повернулся к Эмирону. «Тоже покажешь». После чего развернулся и скрылся в центральном коридоре. К Грону подошел Сайтерн. Заглянув ему в глаза, он тихо произнес, «Ты здесь, Грон, и ты готов к своей последней битве. Я выполнил твою волю. Разве я не заслуживаю награды?» Грон помолчал потом, медленно выговаривая слова, произнес, «А мы не можем перенести этот разговор на более позднее время?» Сайтерн решительно мотнул головой, «Нет, позже ты не сможешь дать мне того, что я хочу». Грон удивленно осторожно спросил. «Чего же ты хочешь?» Сайтерн отступил на шаг и коснулся ладонью массивного основания трона. «И «Я хочу сделать это сам!» Грон широко распахнул глаза. «Ты понимаешь, чего ты просишь?» Сайтерн горько улыбнулся и кивнул. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, затем Гром чуть отвернулся и глухо произнес. «Хорошо». «Мы сделаем это вместе». «Нет!» — Сайтерн шагнул вперед и, схватив Грона за подбородок, развернул его лицо к себе. «Нет! Это сделаю я один!» Они снова несколько мгновений мерились взглядами, и Грон опять не выдержал и первым отвел глаза, а Сайтерн тихо добавил. «Ты сам говорил, что не уверен в успехе. Так что, если ничего не получится в этот раз, у тебя будет возможность на еще одну попытку». Грон неуклюже кивнул и с усилием выговорил. «Ты должен будешь дать время кораблям отойти от острова». Сайтерн счастливо улыбнулся, будто только что получил самый большой подарок в своей жизни. А может, так оно и было. Через час они стояли перед огромной двустворчатой дверью или, скорее, воротами, и Грон чувствовал, как его невольно охватывает трепет. Впервые ему предстояло увидеть нечто, которое, по существу, являлась Богом этого мира. Он верил и не верил в то, что сейчас с ним происходило. Его, который на протяжении всей прошлой жизни приучали к мысли, что Бога нет и быть не может, ожидала встреча с этим существом. Створки двери медленно поплыли в сторону, и Гром с хранителями, державшими в руках ритуальные магические жезлы, двинулся вперед. Следом шагали бойцы. Они оказались в огромном чертоге, потолок которого терялся в сумраке. Единственным источником света в чертоге оказалось огромное отверстие шахты, почти 40 локтей в диаметре, зиявшее в самом центре и озарявшее все вокруг бегающим кроваво-красным светом. Трон поднесли вплотную к отверстию шахты и поставили почти на край. Грон обошел шахту по периметру, время от времени заглядывая внутрь. Подойдя к трону, он, презрительно скривившись, спросил хранителя-творца. «И это все?» Хранитель Творца величественно покачал головой и молвил, «Творец спит!» Он взмахнул рукой в сторону жерла шахты и пригласил, «Братья-хранители!» Хранители выстроились по краю жерла и, вскинув жезлы, зажмурили глаза, затянув какую-то заунывную песню. Долго ничего не происходило. Затем свечение шахты стало разгораться все ярче и ярче, а потом раздался ракочащий грохот и почти сразу за ним гулкий удар — опаливший лица людей волной горячего воздуха. И над жерлом шахты вспыхнуло гигантское огненное облако, свет которого больно резанул глаза. Затем свет слегка попритух, и послышался ликующий голос хранителя-творца. «Он пришел!» Колышущееся облако, принявшее форму немного напоминающую человеческий череп, неподвижно висело над шахтой, и все присутствующие, благоговейно и испуганно рассматривали это величественное зрелище. Но вдруг раздался треск, и по подернутой рябью поверхности этого исполинского облака пошли змеистые искры, похожие на маленькие молнии, и на обращенной к зрителям стороне появились два ярких пятна, издали напоминающие глаза. Творец проснулся. Люди с трепетом смотрели на Бога, а потом раздались крики боли. Хранитель Творца выпрямился и торжествующе глянул в искаженное болью лицо измененного. Он знал, что по всему острову, Бойцы Измененного падали на землю с перекошенными, в крики ртами, потому что все железо, находящееся сейчас на острове, в одно мгновение раскалилось. Так происходило всегда, когда просыпался Творец. Он не любил железо. Хранитель Творца со злородством смотрел на Измененного, который находился ближе всех к Творцу. Он знал, что Измененный испытывает невероятную боль. Проснувшись, Творец первым делом устремляется в сознании ближайшего к нему человеческого существа, и когда это происходит, их сознание становится единым. А затем довольно быстро этот человек как бы высасывается Творцом, его личность и сознание растворяются в океане невыносимой боли. И лишь стоящий вторым мог получить шанс обратиться к Творцу, униженно молить его откликнуться на просьбу его слуг и рабов и получить ответ. Да и то, только если он прошел долгое специальное обучение». Вертикаль Хранителя Творца была самой куцей в Ордене, но каждый, кто в нее входил, был для Ордена намного важнее, чем даже дюжина посвященных самого высокого ранга. Хранитель Творца криво усмехнулся и шагнул вперед. Что же, на этот раз его проводником к Творцу станет сам Измененный. Еще никогда ни один Измененный не заходил так далеко, что становился в силах бросить вызов самому Творцу, и если этот все-таки сумел сделать такое... Пусть теперь пеняет на себя. Но не успел хранитель протянуть руку к скрюченному в страшной судороге телу и коснуться головы измененного, чтобы замкнуть цепь, как вдруг тот пошевелился и, сунув руку за пазуху, вытащил какой-то предмет и швырнул его в живое пламя Творца. Миг спустя огромный черток потряс удар. Это вздрогнул Творец. Металл почти мгновенно остыл, а странная пляска искр на поверхности Творца вдруг стала дерганой и сумбурной. Хранитель Творца с ужасом смотрел, как вокруг предмета, брошенного измененным, застроились нервные огненные вихри, похожие на воронки, какие образуются, когда воду втягивает в небольшое отверстие. Как будто этот предмет втягивал в себя пламя, составляющее тело Творца. Не более секунды все находилось в шатком равновесии. Творец вспыхнул жаром, и чудовищное облако отпрянуло назад и втянулось в огромный проем шахты. В чертоге стояла звенящая тишина, а потом раздался безумный смех Измененного. Хранитель Творца вздрогнул. На мгновение он уверился, что Творец все-таки выпил душу Измененного, и сейчас перед ними находилась просто лишенная разума оболочка. Но смех Измененного был каким-то горько осмысленным. Несколько мгновений он хохотал, рухнув на трон и вцепившись в подлокотники, пока не закашлялся. Отдышавшись, Измененный обвел их горящим взглядом и как-то истерично произнес «Хранители, знаете, кому вы служили?» Он снова захохотал «Господи, никогда не думал, что это может быть так!» Он стиснул кулаки и заговорил какими-то непонятными словами «Столько тысячелетий, столько жизней, а в конце концов оказалось, что виноват в этом автоматический мойщик пробирок. Вырастить культуру, рассмотреть ее на предметном стекле – потом вылить все в канализацию, помыть пробирочку и засеять заново. И так раз за разом десятки тысяч лет!» Он судорожно всхлипнул и замолк. Бойцы озадаченно переглядывались, они еще никогда не видели великого Грона таким. Наконец он вскинул голову и так глянул на хранителей, что им захотелось вжаться в стену и сделаться неотличимыми от камня. Грон с трудом поднялся с трона и, тяжело ступая, подошел к шахте. Некоторое время он смотрел туда, потом поднял тот предмет, что швырнул в Творца, и задумчиво оглядел его. Хранитель мудрости ахнул и сдавленно спросил, «Отку... «Откуда у тебя обманный камень?» Измененный горько усмехнулся в ответ, «Когда-то вы пытались убить меня с его помощью, много лет назад, на дороге в Роул». Он шагнул к отверстию, посмотрел взияющую черноту шахты, сунул обманный камень, висевшую на поясе сумку, и негромко произнес «Вот и все». Он повернулся и, обведя всех, кто находился в чертоге, каким-то неестественно спокойным взглядом, кивнул бойцам и негромко приказал «Выкиньте отсюда этих!» Подойдя к Сайтерну, он взял его за плечи «Может, передумаешь?» Сайтерн поднял на него измученные глаза и покачал головой. «Нет», — вздохнул он, — «я устал, Грон. Я предал все, во что верил в юности, и теперь боюсь того, что в конце концов предам то, во что верю сейчас». И тихо закончил. «Если раньше не умру». Грон притянул его к себе и прижал его голову к груди. Когда он отстранился, Сайтерн поднял глаза и робко спросил, «Грон, а ты уверен, что у нас все получится?» Грон помрачнел. «Нет, но сейчас я вижу в этом наш единственный шанс». Сайтерн снял ладони Грона со своих плеч. «Иди, Грон, иди, ты нужен этому миру больше, чем я». Дождавшись, пока стихнут шаги Грона, Сайтерн подошел к огромным дверям и, навалившись всем телом, закрыл створки. Потом задвинул засов, заклинил его несколькими камнями, упавшими с потолка во время судороги Творца, вернулся к трону, уселся на сиденье и привалился к спинке».